классы. В Германии больше не существует классов. Старые классовые различия перестали существовать после Второй мировой войны. В наши дни почти каждый немец принадлежит одному классу, который, пользуясь термином из теории стратификации, можно грубо определить как высший, низший, средний, средний класс. Тем не менее, Продолжает существовать немногочисленная, но очень влиятельная часть немецких аристократов, которые, подобно их зарубежным собратьям, предпочитают держаться особняком, приумножать свое богатство, земли и влияние с несвойственной немцам скромностью. Многие даже отправляют своих детей в английские закрытые учебные заведения. Приставка «фон» вовсе не обязательно указывает на принадлежность к аристократии. Это может быть так называемая «знать от сахи» и поскольку фон означает просто ист например, «из деревни такой-то». Немецкие дворяне не следуют традиции первородства, принятой в некоторых странах, а передают наследственный титул всем своим детям. Поскольку в Германию входило почти 300 независимых государств, каждый из которых имела собственную знать титулованных фамилий, было хоть отбавляй. Браки с простолюдинами позволяли преодолевать классовые барьеры, Особенно если принять во внимание, что после развода простолюдин не только сохранял доставшийся в браке титул, но и мог передавать его будущим женам и детям, которые затем могли передать его своим и так далее. Такова историческая подоплека огромного количества титулованных особ в современной Германии. На самом деле... Это часть коварного плана, придуманного государством для того, чтобы полностью обесценить титулованную аристократию, по крайней мере, сами дворянские титулы. И со временем титулы станут самым заурядным явлением, а затем окончательно утратят свое значение.